Глава 30 Дея. Наступила осень. Эти месяцы прошли без особых перемен, если не считать нашей дружбы с Эженом. Чаще всего мы по-прежнему встречались на крыше, сидели и болтали о всякой всячине. Не касались только темы Кэтти. Она стала для нас табу, потому что стоило упомянуть о ней, как Ижен замыкался в себе. Он ненавидел Кэтти. Она платила ему тем же. Эжен молчал, но я то и дело замечала новые синяки, и это только то, что видела. Хотела было спросить, но не стала. Зачем причинять боль близкому человеку? А он стал для меня близким, как будто старший братишка. Ему я доверяла то, о чем не говорила Лонди и Таисия. То, о чем иногда даже себе боялась признаться. Именно к нему я пошла после занятия с Нейтаном. Эжен все так же сидел на самом краю крыши. Это было его любимое место. Увидев меня, улыбнулся. «Привет!» – махнул он рукой. «Привет!» Я присела рядом с ним, прижалась плечом к плечу. Так было теплее на ветру. «Как прошел день?» «Как всегда, ничего нового. У Кэти сейчас посиделки с подружками» так что она вряд ли кинется меня искать. А у тебя? «Сейчас закончилось занятие с Нейтаном», — ответила я. «Ты знаешь, он считает, что моя сила может проснуться даже раньше 17 семнадцатилетия». «Может, это ты хорошо. Тогда у тебя появится Айтерэй, и ты сможешь за себя постоять. Интересно, каким будет направление твоей силы?» Я пожала плечами. «Тут уж не угадаешь, пока не узнаешь точно». Нейт говорит это первый случай на его памяти когда сила проявляется так рано сказала немного подумав даже немного страшно любишь его что я замерла глядя в огромные глаза и жена господина нейтона ты его любишь я отвела взгляд ничего то от него не скроешь да ответила тихо люблю но ты сам понимаешь ничего из этого не получится «Он связан с Хайди, да и я для него просто очередная студентка». «Он занимается только с тобой», — напомнила Жен. «Потому что я об этом попросила. Мне нравится, как Нейт объясняет. Все сразу становится простым и понятным». «Как думаешь, госпоже Эулайт, известно о ваших занятиях?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, неизвестно. Нейт, как мог, скрывал от нее мою силу». И я была ему за это благодарна, потому что он сильно рисковал. Я сказала и жену правду. Умом понимала, насколько глупо влюбляться в Нейтана, но разве можно приказать сердцу? По всему выходит, нельзя. И я маялась, мучилась от своей любви, сходила с ума. И два 3 занятия в неделю казалось ничтожно мало. Хотелось видеть его каждый день, каждый час. При этом сам Нейт, не проявлял ко мне никакого внимания. Я была для него одной из студенток, а что еще хуже, одной из Ильтера. И только жену я призналась в главном. Да, я его люблю. «Будь осторожна», — сказал друг. «Сам Нейтан полбеды, но если что-то заподозрит госпожа Эолайт, тебе конец». «Понимаю», — кивнула я. «И буду осторожна, жен но моя учеба рано или поздно закончится. «Как я тогда буду без него жить?» Ответа на этот вопрос не было. А я еще и не догадывалась, что в ближайшем будущем преподнесет судьба. В тот вечер Эжен ворвался в мою комнату. Дело и вовсе немыслимое, потому что он старался сюда не приходить, а если все-таки проскальзывал, то тихонько и поздно ночью и только слепая бы не заметила, насколько он расстроен. «Что случилось?» Подскочила я со стула и бросилась к другу. «Ничего», — отрывисто ответил тот. «Ничего из ряда вон выходящего. У меня получилось обернуться». «Так это замечательно?» «Да. Казалось, будь волей Жена, и он разнес бы здесь все. «Скажи это эти Её не устраивает ни одна из моих апостасий. «Можно подумать, я мог как-то на них повлиять». Эжен чуть повернул голову, и стало заметно, что у него на щеке наливается синяк. «Понятно». Хэйти снова распускает руки. Пользуется тем, что Эжен не может ей ответить. «Да если бы и мог, от этого стало бы только хуже». «Покажешь?» — попросила его. Эжен пожал плечами. Его тело будто подернулось дымкой, А затем на полу очутилась длинная острая спица. Еще миг, и на месте спицы сидел большой белый кот. Ух ты, я не сдержалась и подхватила его на руки. Какой ты хорошенький! Кот вырвался, недовольно фыркнул и снова превратился в Жен. Хорошенький! Его лицо пошло красными пятнами. Вот именно. А к этим надо, чтобы я был опасным. Или хотя бы таким, чтобы не было стыдно предъявить подругам. Приказала молчать, что мне вообще доступен оборот. Как глупо. У Кэти ведь будет не один Айтере. Насколько я слышала, Кристалл присудил ей четверых. В чем беда, если у Ижена не самая грозная ипостась? А спица может в умелых руках стать опасным оружием. Ее можно воткнуть в прическу, и никто не заметит, что ты не одна. «Не расстраивайся», — сказала Эжену. «Дело не в том, какие у тебя ипостаси, а в том, что твоя Ильтере глупа». Эжен только отмахнулся. «Да, еще одна причина, по которой они с Кэти никогда не поладят. И я уж точно никак не ожидала, что распахнется дверь и в комнату ворвется разъяренная Кэти». «Надо же!» — ядовито выплюнула она. А я не хотела верить, что мой Айтере -э сюда шастает. Ты уже и Айтере -э подбираешь за другими, нищенка. Хотя вы два сапога пара, одинаковые отбросы. Закрой рот, — тихо сказала я. Ты что-то пискнула? Закрой рот, — выпалила ей в лицо. И пошла вон из моей комнаты. Ты слышал? Бесполезное ничтожество. Кэти развернулась к Жену. Ее светлый желает, чтобы мы покинули комнату. «Поэтому ступай за мной!» «Не пойду», — ответил Эжен. «Что?» — показалось, глаза Кэти сейчас выпадут из орбит. «Что слышала?» Эжен говорил спокойно, но я хорошо узнала его за это время, чтобы понять, он в ярости. «Я не пойду с тобой, а ты катись!» Меня ослепила вспышка. Эжен вскрикнул. «Все его тело опутывали истинно черные веревки». «Магические, конечно». Они исходили из рук Кэти и все сильнее сжимали, душили Эжена. Он царапал горло, пытаясь ослабить удавку, но ничего не выходило. Я не выдержала. Кинулась на Кэти, вцепилась в ее волосы, и она от неожиданности выпустила магию. Эжен упал на колени, судорожно глотая воздух, и я оттолкнула Кэти. Но та не собиралась сдаваться. Вместо того, чтобы остановиться, она завопила. «Ах ты дрянь!» Магия снова сорвалась с ее пальцев. Вот только направлена была не на Ижена, а на меня. Я попыталась отбить удар, но от волнения кончики пальцев только заискрили и погасли. А черный шар неумолимо приближался. «Нет, я ничего не успела сделать. Не упасть сама, не оттолкнуть Ижена. Он закрыл меня собой, принимая удар Кэтти. Отлетел назад, и мы оба рухнули на пол. «Мерзавка!» Кэти подлетела к нам. Вокруг ее рук снова плясала магия. «Что здесь происходит?» Голос куратора Нейтана показался до того чужеродным, что я подумала, будто он мне померещился. Голова болела, я сильно приложилась затылком. Но самое страшное, что Эжен... Не шевелился. «Это ненормальная?» – начала Кэти. «Господин Нейтон, Кэти пыталась убить Дею!» – всхлипывала Лонда. «Я прибежала сюда и все видела! Эжен кинулся между ними, иначе Дея уже была бы мертва!» Я осторожно приподнялась. Эжен лежал рядом. Одежда на его груди обуглилась, стала почти черной. На губах выступила кровь. Помогите, пожалуйста, всхлипнула я. Умоляю! Ты! Нейтон вцепился в локоть Кэти и толкнул к нам. Отдай мальчишке всю энергию, какую можешь, и забери излишки, или я тебя убью прямо здесь. Вы не посмеете! взвизгнула та. Посмею! Я не твой, Айтере! Кэти неловко склонилась над Эжином. С ее рук полила сила. А я так и сидела бы на полу, если бы Нейт не поднял меня на ноги. Лонда и Таисия тут же окружили меня, запричитали. Как я поняла, когда девочки услышали шум, Таисия бросилась за Нейтом, а Лонда к нам. Вот только побоялась вмешаться. Что ж, если бы не они, я бы точно могла погибнуть. Нейт на минуту вышел куда-то, и через несколько мгновений появились мужчины с носилками. Они осторожно переложили на них и Жена и понесли прочь. Я дернулась за ним, но Лонда и Таисия повисли на мне, не давая подойти к двери. «Не понимаю, откуда столько шума», — промямлила Кэти. «Это всего лишь Айтере». Меньше всего я ожидала, что Нейтон ударит ее по лицу, и Кэти отлетит шагов на пять. «Ты доигралась, девочка», — сказал он так, что даже мне стало страшно. «И сейчас я хочу знать, что произошло. В подробностях». «Да, мне тоже это интересно». Послышался еще один голос, и в комнату вошла госпожа Эулайт. «Нэти, я приехала тебя проведать и узнала, что здесь чуть ли не смертоубийство». «Кэти хотела убить Дэю, госпожа Эулайт!» — заревела Лонда. «Что?» Хайди, как всегда холёная и безукоризненная, уставилась на Кэти. «Это правда?» «Нет, в мой кабинет. Обе», — скомандовала госпожа Эулайт. «Нейт, ты пока займись мальчиком». «Девушки?» «Вас я тоже хотела бы услышать, но чуть позднее». «За мной». Мы двинулись за госпожой Эулайт в центральный корпус. У меня сердце билось так быстро, что стало тяжело дышать. Все мысли были рядом с Эженом. «Как он? В порядке ли? Выходит, он спас мне жизнь». А Хайди села в кресло и приказала. «Рассказывайте». «Сначала ты, Кэти». «Девочки видели, как мой Айтере ходит к Дея». Начала та с полным осознанием своей правоты. «Я сначала не поверила, а потом решила пойти и взглянуть. И нашла его в ее комнате». «И что они там делали?» С усмешкой поинтересовалась Хайди. Ничего, разговаривали. Кэти отвела взгляд. Я приказала ему возвращаться в комнату. Но он начал мне дерзить, а это... Его покрывать. Тогда я не сдержалась и применила силу. Но Эжен закрыл Дею собой. Так все и было. Думаю, Дэя специально это подстроила, чтобы выставить меня в дурном свете. Я тебя услышала. Теперь Дея. Эжен пришел ко мне. Не стала скрывать я, потому что расстроился. Кэти не понравилась его вторая ипостась, и она над ним посмеялась. «А ты тут при чем? «Эжен мой друг». «Друг? Чужой Айтере?» «Забавно. А может, любовник?» «Нет». Щеки вспыхнули. Я никогда не чувствовала себя такой униженной». «Да ладно, в этом нет ничего постыдного». «Эжен красивый мальчик, ты хорошенькая девочка. А Вот только он не твой, Айтере». «Я знаю, но он не сделал ничего плохого. Мы разговаривали, когда ворвалась Кэти и начала его душить, а потом ударила меня магией. Но Эжен спас меня». «Как занятно», — мурлыкнула Хайди. «Где там две остальные девочки?» «Пусть войдут». В дверях появилась госпожа Киткин, за ее спиной мялись Лонда, И Таисия. Идите сюда, крошки, поманила Хайди. И расскажите, что вы видели. Мы с Таисией шли к Дэе за конспектом, заговорила Лонда. Как вдруг увидели, как в ее комнату врывается Кэти? Таисия побежала звать на помощь, потому что Кэти постоянно задирала Дэю. Пыталась сделать ей гадость, а Дэя не отвечала на ее подлость. А я поначалу побоялась входить в комнату. Но потом открыла дверь и увидела, как Кэти толкает Дэю, а потом направляет на нее огромный шар силы. Дэя закричала. Между ними кинулся и Жен, и упал вместе с Деей, потому что удар был такой силы. Просто невероятный, госпожа Эулайт. И их обоих впечатала в стену, а Дэя никак не могла защититься. «Кэти?» Госпожа Эулайт чуть повернула голову. «Это Дэя только прикидывается невинной овечкой!» «А на самом деле она чудовище!» — картинно всхлипнула та. «Неизвестно, о каких моих преступлениях рассказала бы Кэти, если бы в дверях не появился куратор Нейтан». «Как мальчик?» — спросила Хайди. «Состояние очень тяжелое. Его спасла сила Айтере и повышенная регенерация. Если бы удар все-таки пришелся в Дею, она бы умерла. А и Жен сейчас на грани жизни и смерти» но есть шанс, что он выкарабкается. Хм, Хайди уставилась на Кэти. Что ж, виноваты обе. Одной не следовало заводить дружбу с чужим Айтере, другой — распускать руки. Но я уже предупреждала тебя, Кэти, что за порчу Айтере ты вылетишь из колледжа. Так вот, ты свободна и больше не являешься студенткой колледжа Эулайт. Как только мальчишка встанет на ноги... Сможешь его забрать и выметайся. Но, госпожа Эулайт, она же его уничтожит. Я едва не упала на колени, сдержавшись в последний момент. А это не твои заботы, Дэя. Ты тоже будешь наказана. Десять палок и неделя карцера. Нейт, выполнять. Госпожа Киткин, а вы проследите за сборами Кэти, чтобы к вечеру и ноги ее здесь не было. Идите за мной, Дэя. Холодно сказал Нейт. «Снова карцер? Ну и что? Мне было все равно, лишь бы только Эжен жил и не отправился к Эти. Но, увы, я ничего не могла сделать. Только спуститься по ступенькам за господином нейтоном в подвал, закусив губу, выдержать 10 ударов палкой и остаться в одиночестве. Нейт уже шел к двери, когда я спросила. «Прошу, скажите, Эжен выживет?» «Скорее всего, да». Чуть обернулся Нейт. «Но лучше бы нет». Дверь за его спиной закрылась. Я сползла на пол и закрыла лицо руками. «Что же мы наделали?»